Мы знаем про них лишь то, что рассказывают нам в Библии израильтяне. Израильтяне намеревались захватить ханаанские земли западнее Иордана, более богатые и плодородные, чем земли за Иорданом, истощенные предыдущими завоевателями. Территория к западу от Иордана с ее водными источниками и хорошо укрепленными благоденствующими городами действительно казалась обитателем Равийской пустыни, страной млека и меда но путь к ней преграждали Аммон, Муаф и Эдом. Завоевание израильтянами. Израильские племена могли быть успешно загнаны в угол совместным противостоянием иудейских царств, но как раз в это время Муав подвергся нападению ханаанского города Хешбон, расположенного восточнее низовья Иордана. Его территория служила границей влияния Моава на севере, но теперь он взбунтовался и не безуспешно. Войска моавитян были отброшены южнее реки Арнон, которая впадает в Мертвое море с востока. Несомненно, бунту Хешбона способствовал тот факт, что моавитские войска сосредоточились на востоке для отражения израильской угрозы, но если так, то их расчеты не оправдались. Израильские племена быстро воспользовались преимуществом, появившимся в результате беспорядков на севере от Арнона. Они напали на только что одержавший победу Хижбон и овладели им, проложив себе путь через Иордан у северной оконечности Мертвого моря. Около 1240 года до н.э., по другим источникам, 1215 года до н.э., в последние годы правления Рамцеса II израильтяне прорвались за Иордан, Согласно их легендам, походом руководил Иисус Навин, преемник законодателя Моисея, умершего как раз перед самым переходом. В библейской книге Иисуса Навина обстоятельства этого перехода и последующего завоевания земли к западу от Иордана чрезвычайно идеализированы и описаны как непрерывная череда побед. Согласно рассказанной в ней истории, израильтяне пересекли Иордан и укрепились сначала в Галгале, примерно в 5 милях западнее берега и всего лишь в милях востоку от Иерихона. Иерихон, несмотря на свои мощные укрепления, был захвачен и разграблен, а стены взорваны, что в более поздней легенде приписано было божественному вмешательству. Оттуда израильтяне двинулись на запад в центр Ханаана. В 12 милях северо-западнее Иерихона находился город Аи, а еще на 2 мили дальше крупный город Вефиль. Израильтяне поначалу чересчур самоуверенные пошли в лобовую атаку очень малыми силами и были отбиты. Тогда Иисус Новин применил более коварный ход. Основную часть воинов он оставил в засаде, а сам с небольшим отрядом нанес отвлекающий удар. Напавшие притворщики прикинулись побежденными и бежали. Воины Аи и Вифиля тоже чересчур самонадеянные устремились в погоню. Израильские же силы, стоявшие в засаде, Тем временем вошли в незащищенные города. В подходящий момент отступавшие развернулись и вступили в бой, а когда хананеи попытались вернуться в свои города, то обнаружили, что их уже занял противник. Аи, по крайней мере, оказался разрушенным и больше никогда не отстраивался заново. В пяти милях южнее Аи находился город Габаон. Его жители, уже не надеявшиеся одолеть свирепые израильские племена, заключили с ними союз, и предложили дань в обмен на то, чтобы их оставили в покое. Южные ханаанские города во главе с Иерусалимом и Хевроном к тому времени образовали содружество против общего врага и пошли на Гаваон, чтобы заставить его вернуться в ряды хананеев. Иисус Навин поспешил со своей армией на помощь Гаваону и в решительном сражении вынудил хананеев отступить, и их отступление быстро превратилось в беспорядочное бегство. Библия лирически повествуют, что именно в ходе этой битвы Солнце и Луна остановили свое движение, чтобы продлить день и дать израильтянам возможность полностью разгромить вражескую армию. Затем Иисус Новин осуществил несколько быстрых военных кампаний на севере и юге, очистив таким образом весь Ханаан. Довольно уже говорить о более позднем идеализированном описании этого завоевания. Что же происходило на самом деле? В действительности... Кроме Библии мы располагаем весьма скудной информацией. Книга судей, следующая в Библии за книгой Иисуса Навина, видимо, содержит более древние и, возможно, более реалистичные предания, и она рассказывает о Ханаане, где израильтяне чувствовали себя весьма уязвленными, а Хананеи удерживали за собой многие территории. Мы можем только предположить, что, несмотря на рассказ Иисуса Навина, это завоевание не было ни быстрым, ни полным.